Глава 16. Мэр судорожно сглотнул и полузадушенно просипел. «О чем вы?» Я красноречиво посмотрела на коньячный бокал возле его туфель, затем прямо в глаза. Дождавшись, пока во взгляде мужчины заплещется испуг, многозначительно усмехнулась. «Присаживайтесь!» Распорядилось холодно. Хозяин кабинета нервно дернул галстук и медленно опустился на край стола. «Мне просто любопытно!» Я небрежно кинула свою папку на низкий столик. «Что вам пообещали?» «О чем вы, девушка? Кто вы такая? И что в этой папке?» прохрипел Эдуард Игнатьевич. Притворившись, что поправляет прическу, он укратко смахнул испарину со лба и попытался принять важный вид. Получилось плохо. Глава города бесспорно знал, кто я такая. И явно меня боялся. В папке решение о сносе родового особняка Метельских. Но речь пойдет не об этом. «Я хочу понять, что вами движет?» «Ради чего чиновник-простолюдин рискнул дернуть смерть за усы?» Я задумчиво прищурилась и, словно рассуждая вслух, добавила «Неодаренный пошел против двойной звезды!» «Это же настоящее самоубийство!» «Лицо моего собеседника приобрело землистый оттенок!» «Пожалуй, тянуть больше незачем!» «Если моя догадка подтвердится, то это шах и мат в три хода!» Чуть подавшись вперед, с недоверием спросила. «Вы серьезно считаете, что обещанное неприкасаемым княжеским родом покровительство того стоит?» «Как? Откуда вы?» – вырвалась у перепуганного мэра. «Елки-палки, уж лучше бы я ошиблась!» «Получается, на меня и правда наехали неприкасаемые». Липкий холодок страха пробежал между лопаток, но я мысленно дала себе подзатыльник. «Нечего панику разводить. Вряд ли князья договорились и бессингуют меня все вместе». В борьбе за усиление рода еще одной двойной звездой каждый поначалу будет тянуть одеяло на себя. Понимая, что пауза излишне затянулась, я на полную включила актрису. «Эдуард Игнатьевич!» С укором глянула на нервничающего мэра. «Вы вроде не глупый человек, а такие идиотские вопросы задаете!» Мужчина, будто пытаясь уменьшиться, опустил плечи, а я жестко произнесла. «Кто из пяти глав с вами связался?» «Не вынуждайте меня повторять вопрос». Естественно, мэр сразу же напридумывал себе самого страшного, поэтому не посмел упорствовать и едва слышно выдохнул. «Князь Волконский». «Волконский?» хм, «А я ведь его знаю». Мы общались после моей дуэли с графиней Пожарской. Вроде бы князь улыбался, пытался расположить к себе. И вдруг такие агрессивные меры, быстро просчитався за и против, приказала... «Слушайте меня внимательно!» Разнесчастный мэр выпрямил спину и стал похож на застывшего столбиком суслика. «Вы сообщите Владимиру Владимировичу, что я к вам приходила, но ушла ни с чем. И обязательно упомяните, что была жутко подавлена и растеряна. Ясно?» Эдуард Игнатьевич кивнул. А с... «Особняком что?» – уточнил он хрипло. «Вам давали распоряжение его снести?» «Если не поступит других инструкций, то через семь дней». Отведя взгляд, признался глава города. Я угрожающе нахмурилась. Запланированный снос дома совпадает с днем слушания об аннулировании рода Метельских. Судя по всему, князь Волконский решил действовать наверняка. «Вот же сволочь!» «Что же мне теперь делать?» Чиновник посмотрел на меня глазами побитой собаки. «Постараться выжить?» Я пожала плечами. Помолчав, сухо предложила. «В указанный в постановлении день сноса подайте в отставку, хватайте семью в охапку и бегите как можно дальше». «Но князь же меня рано или поздно найдет». Руки мужчины мелко задрожали. «Да уж, теперь он до одери боится и меня, и князя. А надо, чтобы меня больше». Можно, конечно, продолжать его словами запугивать, но быстрее и эффективнее магией. «Главное, не переборщить. Этому трусу совсем немного осталось, чтобы кондрашка хватил». «Ещё бы знать, как управлять техникой страха!» Пользовалась-то я на переговорах с пожарскими ей по наитию. «Да, ладно, была не была!» Максимально сконцентрировалась, и через миг с моей ладони соскользнула практически незаметная чёрная нить. Как только она достигла худосочной шеи мэра, я послала короткий импульс страха и деактивировала технику. Мужчина мгновенно стал белее снега, смотря на меня с первобытным ужасом, но я не испытывала к нему жалости. За глупость и недальновидность вам придется расплачиваться. Выбор невелик. Либо однозначная месть двойной звезды... Горе-чиновник тихонько заскулил. Я же, не обращая внимания на скулеж, продолжила. Либо вероятность того, что князь Волконский вас накажет. Если, конечно, захочет искать. И если отыщет. Усмехнувшись, холодно предупредила. Пойдете против меня? Пощады ни вам, ни вашей семье не будет. Всего доброго, Эдуард Игнатьевич. «Надеюсь, мы больше не увидимся». И, встав с дивана, направилась к выходу из кабинета. А дверь-то заперта. Придется опять просачиваться. На секунду задержалась у стремительно почерневшего дверного полотна. И вновь, словно ничего необычного не происходит, прошла сквозь него. Мазнула взглядом по замершей с подносом в руках помощницы мэра и собралась выйти из приемной, как вспомнила об еще одном деле. Остановившись, пристально посмотрела на бледную рыжеволосую красавицу. «Благодарю, что помните о кофе, но в нем уже нет необходимости». «И да, о произошедшем распространяться не стоит». «Мы друг друга поняли?» Заметив, как девушка нервно кивнула, обронила. «Вот и славно». Беспрепятственно выйдя из здания администрации, подошла к машине, села за руль и только тогда позволила себе наконец-то расслабиться. «Этот маленький поединок я, похоже, выиграла». Неожиданно зазвонил телефон, и недоброе предчувствие остро кольнуло сердце. Торопливо достала из кармана мобильный. Звонил управляющей фабрикой. «Но я же его звонка ждала! Отчего занервничала?» Глубоко вздохнула, успокаиваясь, и приняла вызов. «Добрый день, Денис Юрьевич! Слушаю вас!» «Здравствуйте, Владислава Юрьевна!» Раздался из динамика несколько напряженный голос Павлюченко. «Сотрудники распущены в неоплачиваемые отпуска». Сводку по невыполненным контрактам я подготовил. Вся документация отправлена с курьером к вам в особняк. Также лично связался с клиентами, объяснил ситуацию и попросил об осрочке. Со скрипом, но пошли навстречу. У вас есть месяц на выполнение обязательств. В целом, в докладе Павлюченко не было ничего особенного. Обо всем этом мы прежде разговаривали. Но одна нетипичная фраза резанула слух. «У меня?» – переспросила озадачена. «Да, Владислава Юрьевна, я не оговорился». «Денис Андреевич замялся». «Мне давно пора на покой. Сожалею, но я с завтрашнего дня у вас не работаю». «Что за чушь?» «Ну да, Павличенко – обычный наемный руководитель и не клялся верности роду. Но ведь еще вчера он искренне переживал о производстве и не заикался об увольнении. А сегодня внезапно устал? Или ему помогли понять, что пора увольняться?» «Интересно, банально запугали или денег посулили?» «Владислава Юрьевна, уговариваясь меня, не имеет смысла. Решение я не изменю». «Ваше право», зло прищурившись, я ледяным тоном спросила. «Князь Волконский сам позвонил?» «Сам», неохотно ответил мужчина. «Владислава, вы умная девушка. Пожалуйста, пусть мое признание останется между нами, а глазка не пойдет на пользу ни мне, ни вам». И с жаром начал оправдываться. «Вы должны войти в мое положение. У меня семья, я обязан думать о своих близких!» И добавил на грани слышимости. «Мне жаль». Значит, и запугали, и денег пообещали. А возможно, уже и дали. «Не сожалейте. Надеюсь, оно того стоило. Прощайте». Нажав на отбой связи, я положила мобильный на колени. «Хрен там! Не сдамся!» – заявила неизвестно кому и запустила двигатель. Выехав со стоянки, вклинилась в плотный поток машин и поехала домой. Я привычно следила за дорогой, но разум продолжал напряженно искать выход из сложившейся ситуации. И тут у меня родилась нахшибательная и гениальная в своей простоте идея. Даже экстренное увольнение Павлюченко пойдет во благо. И частично реализовать замысел поможет глава графского рода пожарских. Вечер. Москва. Лубянка. Начальник тайной канцелярии стоял у окна. Сердито поджимая губы, он провожал тяжелым взглядом высокого мужчину, пересекающего двор и направляющегося к воротам. Новый князь Гоев сдержал обещание и по прилете в Москву сразу же приехал для приватной беседы. Впрочем, в том, что так и будет, Ушаков не сомневался. Обладателя двух Георгиев он знал давно. Само собой, они не дружили, но и не конфликтовали. То, что сейчас рассказал Али Гоев, не просто насторожило опытного службиста, вызвало серьезные опасения. Оказывается, близ Шато-Эркен произошел не только прорыв древних тварей. За несколько часов перед этим двое темных магов, причем единственных на территории замка, превратились в кровожадных монстров. Чуйка Андрея Ивановича и раньше предупреждала о глобальной проблеме, теперь же и вовсе забила в напад. А вдруг это начало эпидемии темных? Тогда надо срочно принимать контрмеры. Но согласится ли император? В последнее время правитель ведет себя до крайности нелогично. Взять ту же метельскую. Ну, нельзя к ней так халатно относиться. Ничейную двойную звезду следовало окружить заботой, лаской, обеспечить всестороннюю поддержку короны. Это закрыло бы кучу вопросов и укрепило власть государя. Но нет, Николай бездействовал. А вот глава... Родов? В отличие от его величества. Дружно заинтересовались двойной звездой. Вполне обоснованно осторожничая, они пока присматривались. Но, увы, не все. Пожарские уже умудрились испортить девушке репутацию. И буквально вчера глава неприкасаемого княжеского рода Волконских начал создавать ей проблемы. Владислава пока держит себя в руках, но если сорвется, глобальные разрушения гарантированы. Монарх все это знал, но ничего не предпринимал. Более того, складывалось впечатление, что ему плевать на то, что будет дальше. Тоже и с прорывом древних тварей. Разрыв закрыли, монстров убили, вот и ладненько. Не может так безалаберно вести себя правитель огромной державы, но ведет. И тут напрашивается два вывода. Либо император знает то, чего не знает начальник канцелярии тайных разыскных дел, либо старик окончательно впал в маразм. И оба варианта отвратительны. «Как же лучше поступить?» – пробормотал Ушаков. Завтра в первой половине дня император ждет его на очередную аудиенцию. Но что говорить, о чем опять лучше умолчать, Андрей Иванович еще не решил. Впрочем, утро вечером мудренее. Стоит сперва посмотреть, что там из кулапы накопали про мутацию роса. Почувствовав, как заныло колено, Андрей Иванович поморщился и сокрушенно вздохнул. Почему-то Но нога начинала сильнее болеть именно тогда, когда должно было случиться что-то крайне нехорошее.